Двадцать восьмое августа, понедельник. «И каждому из них вы предложили унаследовать свое состояние?» «Это самая жирная морковка из всех возможных», — развел руками Пелик. «К тому же самое очевидное». «Не самое», — не согласился Вербин. «Гриша, ваш кровный родственник, а есть еще ваша родная сестра». Есть ее муж и дочери. По закону у них максимальные шансы стать полноценными наследниками. «Феликс, не заставляйте меня думать, будто я в вас ошибся», — вздохнул профессор. «Вы ведь наверняка разобрались, что представляет из себя Гриша. И поверьте, для друзей моего сына он тоже не был человеком-загадкой, как и остальные мои кровные родственники». Я, конечно, не выпячиваю на показ истинное отношение к ним, но для тех, кто меня знает, оно заметно. вы Феликс, они не пелики, а куничи. Для вас, но не для закона», — уточнил Вербин. «Вы сомневаетесь в моих способностях устроить все по собственному желанию?» с улыбкой осведомился старик. «Пожалуй, нет. Спасибо». Пелик вновь погладил бороду. У ребят тоже не было в этом сомнений, и потому предложение выглядело для них и рабочим, и обоснованным. Он выдержал короткую паузу, с улыбкой вспоминая те разговоры. И, как ни странно, быстрее всех согласился Веня. Добрый, податливый, чистый Веня. У него не было богатого отца, как у Володи, красоты Таи или прагматичности Карины. Вене был умным, но в наши дни этого мало, а в некоторых организациях умы вовсе считается отрицательным качеством. Поэтому мы часто говорили с Веней о том, что он по своей сути не халуй и вряд ли когда-нибудь научится быть халуем. И после прочтения книги он единственный из всех сразу посмотрел на меня другими глазами, И в его взгляде было восхищение. Ведь я делал то, о чем Веня не мог мечтать в силу характера и даже подумать в силу воспитания. И я впервые почувствовал себя образцом для подражания. Голос Пелика буквально сочился самодовольством. Ему было безумно приятно вспоминать ту встречу. Они все понимали происходящее, но Веня оказался единственным, кто сразу повел разговор в открытую, не стал ходить вокруг да около. Он догадался, чего я захочу, и беспокоило его только отсутствие соответствующего опыта. Но когда я сказал, что буду контролировать происходящее и помогать советами на каждом этапе ночи, сделка была заключена. И Веня сам придумал, как пройдет сквозь ночь, чтобы выбросить человека из окна. Профессор заерзал. Воспоминания о разговоре, плавно перешедшие в воспоминания о ночи, привели его в некоторое возбуждение. «Как вы наверняка догадались, Феликс, у Вени с Кариной были самые большие шансы занять мое место». «Как вам удалось ее уговорить?» Вербин действительно не понимал, какой ключ можно было подобрать к этой хладнокровной и расчетливой женщине. «Карина думала дольше всех», — рассказал старик. «Полагаю, в какой-то момент она обратилась к Вене, послушала его и только после этого решилась принять мое предложение. И обошлась мне очень дорого. Миллион сразу, как всем» и еще пять миллионов ей выплатит мой наследник, в том случае, если им окажется не она». «И вы согласились?» — удивился Вербин. «А почему нет?» — Пелик сопроводил ответ удивленным взглядом. «Миллион каждому было моим стандартным предложением. Для гриша оно стало основным, он жаден, для остальных — приятным бонусом». Что же касается тех пяти, которые я пообещал Карине, пусть наследник рыдает. В тот момент мне уже будет плевать и на его неудовольствие, и на мое богатство». «Логично. Рад, что мы понимаем друг друга», — кивнул профессор. «Что же касается Карины, то я люблю эту девочку, Феликс. Если бы не трагедия с Веней...» Она бы очень далеко пошла, а так... А так она отправится за решетку. Бывают мгновения, когда человек себя не контролирует, — напомнил Пелик. Леня уже разбирается с этим случаем. — Хотите вытащить Карину? — Хочу минимизировать последствия, — не стал скрывать профессор. Она ведь сестру убила. «Дарину, да». Старик поправил ворот рубашки. «Вы ведь знаете, что у нее ребенок. Даниил. Чудесный, очень веселый малыш. Молодой маме всегда не хватает средств, поэтому подключить к нашему проекту Дарину оказалось несложно. Я поиграл на ее чувствах, и мы договорились». «Вот так просто?» Вербин сделал вид, что не поверил. «Я хороший манипулятор, Феликс, это ваши слова. А ее ребенок с тех пор получает все самое лучшее. Мне много лет, Феликс, я совсем один, и мне давно не жалко денег». Он выдержал короткую паузу. «Я крепко над ними поиздевался и по собственной инициативе добавляю к нашей сделке дополнительные бонусы». Я могу себе это позволить. Неужели они не понимали, в какую ночь вы их втаскиваете? Не понимали, вздохнул Пелик. Или не захотели, не то чтобы понять, но даже задуматься об этом. Были так увлечены, что гнали от себя мысли о последствиях. Пауза. Я уговорил их перейти на темную сторону, Феликс и в тот момент очень собой гордился. «Вы ничего не рассказали о Таисии», — заметил Вербин. «Как получилось с ней?» «Примерно так же, как с Гришей. У Таи были основания считать, что она унаследует основную часть состояния. А я объяснил, какие обязательства должен взять на себя наследник. Тая противилась предложению дольше всех не думала как карина опротивилась после прочтения книги уехала на неделю не отвечала на звонки я сам инициировал нашу встречу и скажу честно тот разговор дался мне нелегко вы ее любили вы забыли наш разговор профессор не хотел повторяться или не хотел повторяться сейчас Он промолчал, но ответ был дан и был услышан. «Вы поэтому простили ей книгу?» «Книгу!» Фелик вновь посмотрел на обложки, затем бросил взгляд на Вербина. Феликс все понял без слов, наклонился и подал профессору одну из них. «Спасибо!» Пауза, во время которой старик разглядывал тесненную золотом надпись МЦ, МЛХ, ХХ, В, ИИИ. Моё особенное собрание. Готовясь к ночи и проходя сквозь неё, я описываю всё происходящее. Выбор жертвы, наблюдение, подготовку. Получается довольно много черновиков, которые ложатся в основу следующей истории всю подготовительную работу я проделываю на специальном ноутбуке иначе получится очень долго а когда текст готов заказываю на кентю очередной блокнот и заполняю его от руки дед и отец даже черновики писали от руки но я экономлю время пелик поднес обложку к лицу и понюхал в этот раз пришлось труднее Ведь я проходил сквозь ночь не сам, а с помощью ребят. Но они вошли в мое положение, делились своими эмоциями и чувствами настолько подробно, что в какой-то момент мне стало казаться, что я сижу на чердаке с Кариной, изучаю зимний парк вместе с Гришей, выбрасываю жертву из окна или бью ножом. Это было совершенно другое ощущение. Новое, но неожиданно сильное. Он раскрыл пустую обложку и с грустью посмотрел на то место, где совсем недавно располагался бумажный блок. Говорят, когда человек слепнет, у него улучшаются все остальные органы чувств. Осязание, обоняние, слух. А когда убийца перестает убивать... Он начинает сильнее воспринимать рассказы об убийствах. Но ни детективы, ни книги и ни фильмы. Я проверял. Выдуманные преступления не дают такого эффекта, как настоящие. Не наполняют меня тем... Профессор резко оборвал себя. Не захотел делиться ощущениями, ради которых раз за разом убивал невинных. «Но я отвлёкся, Феликс. Я хотел рассказать о другом. Теперь он смотрел на прочие обложки. Закончив книгу, я оставляю её на полке, которую вы видели и на которую посмотрели сейчас. На пустую. Она кажется такой же, как и остальные, но это обманчивое впечатление. Полка с секретом. Стекло усиленное, стенки бронированные». Над замком даже профессионалу придется изрядно потрудиться. — А ключ всегда у вас. — Но иногда мне нужно спать, — вздохнул Пелик. Тая поступила очень умно. Стащив ключ, она не забрала книгу, а вырвала бумажный блок, заменив его точно таким же по размеру. Книг на полке осталось столько же, размер не изменился — и я ничего не заметил. К тому же я не имею привычки часто перечитывать книги. Поэтому о случившемся я узнал за месяц до релиза, когда о романе «Пройти сквозь эту ночь» заговорили в целях рекламы и маркетинга. Не пытались остановить? Так получилось бы подозрительно. Пожалуй, Вербин поразмыслил. Устроили ей скандал? Нет. Но ведь вы поговорили с ней. Узнали, зачем Таисия это сделала? Она... Я должен был об этом подумать, но гордыня. Моя проклятая гордыня. Пелик тяжело вздохнул. Тая перестала мне верить и начала бояться. Пройдя сквозь ночь, она стала смотреть на меня другими глазами, и мне не нравился ее взгляд. Я сделал все, чтобы мы вернулись к прошлым отношениям, но не учел, что Тая стала думать о себе как о слабом звене. Точнее, она убедила себя, что я считаю ее слабым звеном, и решила подстраховаться. Она украла книгу, написанную моей рукой, и опубликовал отредактированный вариант. «И вы ее простили?» «А у меня был выбор?» «Мы оба знаем, что да». «Мы оба знаем, что нет, Феликс», — не согласился профессор. «Вы отвергаете мои человеческие качества, потому что я вам неприятен. Но мне незачем лгать». Ведь я не сознаюсь, не диктую вам признания, мы просто разговариваем. По факту вы удовлетворяете свое любопытство, не более того. А удовлетворяет его больной старик, которому осталось жить совсем немного. И обстоятельства таковы, Феликс. Дарина мертва, Карина отправится в тюрьму за ее убийство, Тая мертва, Гриша мертв. И теперь скажите, для чего мне лгать? Я не собирался наказывать Таю, у меня и в мыслях этого не было. И не могло быть, потому что Тая, вольно или невольно, реализовала мою мечту. Я всегда хотел опубликовать эти книги. В итоге я их сжег, но хоть одна увидела свет». Мог ли старик просчитать поведение Таисии? Мог. Но мог ли, просчитав и увидев, что Таисия похитила одну из книг, не мешать ей? Тоже мог. Чтобы удовлетворить свое эго, чтобы вывести многолетнюю игру на новый уровень. И что тогда произошло на самом деле, можно узнать лишь с нынешних слов профессора. Других источников информации нет. Да и не было. «Кто убил Павла Русиного?» Вербин догадывался, каким будет ответ, но хотел услышать его от Пелика. «Дарина!» «Зачем?» «Это же очевидно, Феликс, она хотела подставить Таю». «Зачем?» «Дарина ненавидела Таю», — рассказал старик. Дело в том, что бедная девочка сама мечтала написать книгу. И это желание стало еще одной причиной, по которой Дарина приняла мое предложение. Когда мы работали над романом, она расспрашивала меня о нюансах литературного письма, как нужно выстраивать сюжет, как работать с персонажами. Потом отправилась на курсы. Даже, кажется, не одни. Стала общаться с людьми из литературной тусовки, Завела интрижку с каким-то редактором или издателем. «С Сергеем Блиновым?» «Да». Пауза получилась недлинной, но заметной. Пелик прекрасно знал, кто такой Блинов, но намеренно упомянул его в уничижительном ключе. «Он». «Кто его убил?» «Гриша. А пока Гриша караулил тело, чтобы его не нашли раньше времени...» Дарина сходила в квартиру и забрала ноутбук. Потом вернула ключи в карман Блинова. Что было в первом варианте рукописи? Поскольку это был мой роман, главный герой был напрямую списан с меня. Плюс там были эпизоды, отсылающие к прошлым ночам, и несколько хоть и завуалированных, но для внимательного взгляда очень точных указаний на меня я даже не подумала ничего замаскировать, но на наше счастье Блинову не понравились ни мой возраст, ни внешность. Он нас спас. За это мы его убили. А велосипед? Дарина не скрыла от меня, что убила вашего друга. Велосипед она сначала спрятала в надежном месте, но я приказал поменять накладки на руль, взять с велосипеда Таи и подкинуть вам. Ход моих мыслей был прост. У Таи непробиваемое алиби на ночь убийства. Опровергнуть его вы не сможете. Убедитесь, что Таю подставляют, и начнете искать того, кто это делает. Короткая пауза. Только не говорите, что у меня не получилось. — У вас получилось, Михаил Семенович, — подтвердил Вербин. — Вот видите. Они помолчали. А затем Феликс негромко спросил. «Михаил Семенович, ответите на очень личный вопрос». «Я слушаю». «Если вы действительно любили Таисию, то почему заставили ее убивать?»